Глава 57. Ноэми поселила Эльзу во второй спальне дома на озере, которая, судя по небольшому размеру, наверняка прежде была детской Ромена Валанта. Знаешь, завтра будет очень странный день. Я так давно этого жду вернуться сюда и, благодаря вашему расследованию, наконец рассказать правду. Ноэми бросила на кровать чистые простыни и толстое одеяло. Знаешь, ты могла бы рассказать мне всё сейчас. Я не доверяю полиции, хотя мне очень хочется думать, что вы говорите искренне. Просто вы всего лишь звено, и если даже лично вы звено честное, то остальная часть цепи прогнила. Разговаривая с прокурором, я могу не опасаться испорченного телефона. Ничего из того, что я скажу, не будет изменено, искажено, урезано или скрыто. После 25 лет игры в прятки девушка стала непримиримой противницей полиции, даже Шастен могла понять её. Ну, устраивайся. Ванная рядом. Мы откроем бутылочку вина и будем ждать тебя в гостиной. Придёшь провести вечер с полицейскими в доме полицейского? Два месяца назад я не поставила бы на такой вариант, усмехнулась Эльза. 12 часов назад я не поставила бы на тебя. Возвратила Ноэми. Она уже собиралась выйти из комнаты, когда молодая беглянка задала ей последний вопрос. А как, мадам Сольнье? В её воображении ты никогда не уходила, заверила её Шастен. Она по-прежнему считает, что вы живёте вместе. Мне хотелось бы повидать её. Если ты полагаешь, что для неё это хорошо, решишь завтра. Но всему своё время. Но имя осторожно прикрыло за собой дверь и прежде чем вернуться к Юго, зашла в свою спальню. Не включая свет, она направилась к шкафу, где находился её кофр, и открыла его. Потом провела пальцами по холодному металлу пистолета и прошептала ему, как старому слишком давно покинутому другу. Прекрасный вечер, чтобы воссоединиться. Как ты думаешь? Но и миналилась себе вина и подставила спину только-только разгоравшемуся в камине робкому огонёчку. Вот я вижу её, а поверить мне всё равно ещё трудно. Юго молчал. Просто так или он чем-то раздосадован? "Дуешься?" спросила она его. "Нет, конечно же нет. Просто немного озадачен". сперва ты изображаешь флика под прикрытием, скрывая от команды, что происходит на передовой линии расследования, а потом выкладываешь все деревни, что обнаружила Эльза Солнье в Испании. В этом нет смысла. Я думаю, в конторе мои парни тоже ничего не поняли, когда Росс сообщил им о нашей иберийской вылазке. Но это исключительно потому, что мне следует сменить методику. Почти никто из полицейских не работал над висяками отсутствуют какие-то особые способы, потому что не осталось ни доказательств, ни улик. Приходится представлять, предполагать, приводить в порядок, а потом разрушать всю конструкцию, чтобы собрать по-другому, но непременно заслуживающим доверия способом. Мне необходимо получить подлинную историю, а Эльза может рассказать только малую её часть. Если отец Эльзы не виновен, она может сообщить нам, как и почему ему пришлось бежать из Авалона. Однако это не объясняет смерти Сирилы и Алекса, выстрела в старшего Валанта, поджога его фермы, обнаруженного в лишней могиле африканца и таинственной тачки, которая отправила меня пересчитывать цветочки во враге. Добавь к этому, что поиски Казановы поставили нас ещё перед одним вопросом. Я что, должен догадаться или сама скажешь? На стеле её отца выбита фальшивая фамилия Шапиро. Камень надо было заказать, а в этом помогли священник и смотритель кладбища. Пока понимаю. Продолжай эту мысль. Кто заказал Стеллу и надгробный камень с фальшивым именем Полины Дестрель, когда тело нашего неведомого африканца было брошено в яму на Волонском кладбище? Його принял удар, как если бы этот простой вопрос изменил все вокруг него. «Ты думаешь про Кастерана?» — наконец предположил он. про него или его преемника на посту смотрителя. Пока ещё в любом случае рановато вздёргивать их на дыбу. Оркестр даже, состоящий из самых блестящих виртуозов, не сыграет без дирижёра. Сперва надо задать им темп. И ты полагаешь, что сообщив всем о существовании Эльзы, ты получишь реакцию? Именно так. Того, кто замешан в этом деле, её возвращение должно привести в дикий ужас. Я надеюсь на смятение. Необдуманные поступки, реакцию испуга, подозрительное поведение. Сегодня вечером и завтра деревня придёт в движение, засуетиться. Фигуры запляшут на шахматной доске, и нам останется только проявить бдительность. Короче, ты пытаешься создать новые доказательства. На самом деле у меня нет выбора. Он подошёл к ней, чтобы погреться у огня, обнял её за плечи, провёл ладонью по спине, и его рука замерла, коснувшись металла. У тебя под свитером пистолет, это меня тревожит. Признаюсь, мы с ним только что возобновили знакомство, но я не верю в прямое столкновение. Никто сюда не придет. Если какая-то каша и заварится, то в Авалоне. Их враг не я. Тогда к чему такая предосторожность?» Потому что я уже несколько недель думаю о том, как задержать преступника, поместить в камеру предварительного заключения, отправить в тюрьму и вернуться домой, чтобы дожидаться там свои медали. Только вот всё всегда происходит совсем не так, как мы себе представляем. Пикассо прижался к ещё тёплому двигателю Форда. Через пару часов он пойдёт скулить под дверь у хозяйки, которая не станет противляться и вскоре пустит его. В метрах в 20 от машины на заднем фасаде дома была открыта дверь, ведущая в подвал и котельную. Какой-то появившийся оттуда силуэт осторожно закрыл её и как можно незаметнее удалился. Они прикончили бутылку, огонь тихо погас, а они не стали больше подкармливать его. Эльза пожелала им спокойной ночи, хотя можно было побиться об заклад, что она гласней сам кнёт не способная унять волнение накануне разоблачений. который ей предстоит бросить всем в лицо. Юго убрался со стола остатки еды и стал спускаться по лестнице в кухню, но, почувствовав лёгкое головокружение, был вынужден в мгновение ухватиться за перила. Он объяснил себе эту дурноту почти 12 часами сидения в машине и бутылочкой более крепкого, чем предполагалось, марсиака, и быстро оправился. Однако, поставив посуду в раковину, Юго снова едва не потерял равновесие и уронил бокал который упал на пол и разбился. Странный звук, как ему показалось, отразился от стен и всё не прекращался. Он наклонился, чтобы собрать наиболее крупные осколки, и вдруг поспешно схватил помоеное ведро. Его вырвало. Приступ мучительной икоты, и он остался сидеть на полу с широко раскрытыми глазами, не способный шевельнуться. Но ими, прежде всего подумал он, В ванной комнате Ноэми разбирала туалетные принадлежности, которые прихватила на случай ночевки в Испании. Позади себя, возле душа, она услышала шум и обернулась. За занавеской появилась какая-то тень. Ноэми резко отдернула ее, так что на рейке застучали кольца и обнаружила плавающий в отвратительные жижи скелет. От жестокого головокружения ей показалось, что пол валится на нее, и она оказалась лицом на кафельной плитке, мельчайшие детали, которые различала теперь словно под микроскопом. Она услышала, как этажом ниже в кухне разбился бокал. Юго. Но Эмис сжала руку в кулак и крепко упёрлась им в пол. Потом проделала то же самое со второй рукой и поднялась на ноги с таким трудом, будто выбиралась из забучих песков. Она ещё много раз падала, а вокруг неё рушились стены. Добравшись наконец до широкого застеклённого проёма в гостиной, она разглядела омерзительное уродливое чудовище, которое с завываниями скакало туда-сюда. Но Эми сделала ещё шаг и рухнула. Снаружи оглушительно лаял обезумевший от страха Пикассо. Увидев, что Ноэми упала, он завыл по-волчьи, затем отступил, разбежался и с размаху налетел на двойное остекление, которое не дрогнуло. Отброшенный на землю Оглушенный, он снова кинулся на стеклянную стену и при второй неудачной попытке разбил себе морду. В крови с израненным боком он бросился бежать и, хромая, исчез во тьме. Юго нашел в себе силы проползти по полу и ступенька за ступенькой вскарабкался по лестнице, чтобы отыскать Нуэми. Та была в сознании, только неподвижна. Без сил, лишившись чувств, он тяжело свалился рядом с ней. Увидев, что Юго в столь плохом состоянии, Шастен вышла из оцепенения. Она провела тяжёлой, будто свинец, ладонью вдоль своего бедра, достала оружие и взмолилась, чтобы её руки не дрогнули. Ствол не отклонился от цели ни на миллиметр, и она дважды выстрелила. Первая пуля пробила стеклянную стену насквозь, оставив в ней лишь крошечную дырочку. От второго выстрела всё стекло пошло мелкими трещинами и распалось на три части, но двойное остекление по-прежнему хорошо держалось. Ноэми попыталась снова нажать на спусковой крючок, но оружие выскользнуло у неё из рук и оказалось на полу. Авалон сохранить свою тайну, но Эми в последний раз взглянула на юго. А потом стеклянная стена взорвалась тысячами осколков. Две сильные руки подняли её, она ощутила, что её вынесли на свежий воздух и с облегчением вздохнула. Со спины Ноэми увидела человека, который, обернув лицо платком, возвратился в дом и подхватил тело Юго. Когда мужчина положил его рядом с ней, Ноэми узнала Видаля, своего соседа-легионера. Благодарный Пикассо скакал вокруг бывшего мучителя. "Эльза", удалось ей прошептать. Видаль снова вошёл в дом, спустя несколько секунд воротился, словно персонаж театра теней, с телом девушки на плечах и бережно уложил её на траву, бездыханную. Несколько раз глубоко вдохнув, Юго пришёл в себя. Ему с трудом удалось добраться до Ноэми, которая палзла к безжизненному телу Эльзы, Эльзы со всеми её тайнами. "Это отравление", еле ворочая языком, произнёс Юго. Ноэми сунула руку в карман, чтобы достать мобильник, и, несмотря на помутившееся зрение, набрала номер пожарных. Даже обыкновенная подсветка треснувшего телефонного экрана обожгла ей глаза. Это воздух в доме, продолжал Юго. И если это отравление, то он продолжает действовать. Они ни за что не успеют. Юго обернулся к Видалю и указал ему на гараж. Моя машина. Баллон чистого кислорода. Тот побежал и вернулся со всеми баллонами, которые обнаружил в багажнике Форда. В его могучих руках они казались не тяжелее былинки. Легионер Разложил их перед Юго, который оттолкнул предназначенные для погружения баллоны со сжатым воздухом и схватил наполненный чистым кислородом, что был припасён для неотложных случаев при окиссонной болезни. Он вставил загубник в рот Эльзе, и та вдох за вдохом потихоньку пришла в себя. Когда она открыла глаза, загубник стал переходить от одного к другому. Но ими, Юго, Эльза, в ожидании помощи. Мигалки сначала осветили лесную чащу, потом наконец появились на дороге к дому у озера. Но Эми поискала глазами вокруг, но видаль уже исчез. Пекасох хвостом взбивал воздух, и она вырвала толстый пучок травы, чтобы вытереть его морду, из которой ещё сочилась кровь. И тебе, мой чудесный, тоже помогут. Он уткнулся мокрым носом в шею хозяйки и положил лапу ей на живот, как если бы всё ещё хотел защитить её. даже не вздумай гризнули, сказала она, нежно отталкивая пса. В тот вечер, чтобы спасти им жизнь, понадобился совершенно поколеченный пёс, мизантроп с тяжёлой рукой и чистый кислород водолаза.